110. -е. «Все ли еще мне невинность хранить свою?» 111. -е. «Невеста рада, пусть жених ликует!» 115. -е. «Невинность моя, невинность моя, куда от меня уходишь?» Теперь никогда, теперь никогда к тебе не вернусь обратно. Сто восемнадцатое Глашатой пришел, Вестник идей быстроногий, И вот что поведал он: Слава по Азии всей разнеслась бессмертная. Плакий вечно бегущий, И фивы божественной. Гектор с толпою друзей Через море соленое На кораблях Андромаху везет Быстроглазую, нежную. С ней немало запястий из золота, Пурпурных платьев И тканей узорчато вышитых. Кости слоновой без счета И кубков серебряных. Милый отец, услыхавший, Поднялся стремительно. Вести дошли до друзей По широкому городу. Мулов, немедля в повозке Красиво колесные, Трое сыны запрягли. На повозке народом всем Жены взошли, И прекрасно лодыжные девушки Розно от прочих прямо в и дочери ехали. Мужи коней подвели под ермо колесничное. Все молодые, прекрасные юноши закурились ладаном. В радости жены вскричали, постарше которые. Громко мужчины пеан затянули пленительный. Звали они дальновержца прекрасного лирика, Славили равных богам Андромаху и Гектора.